Рождество наступает не для нас. Глава 2, часть 3. Приятного прослушивания. Текст от читает отзору для Вакадона Тебусти. И вот так я проснулся утром 22 декабря в шестой раз. Я медленно поднялся, и вместо того, чтобы взять фотокамеру, я импульсивно вогнал кулак в стол. По моей руке постепенно распространилась боль. Почему? Почему? Просто... Какого хрена это происходит? С каждым ударом мой гнев становился все сильнее. Когда я наконец-то опустил свой кулак, моя голова стала настолько холодной, будто бы из нее вытекла вся кровь. После выплескивания своего гнева, всем, что оставалось, это было хладнокровное решение. Теперь, когда достиг ответа, я поклялся больше никогда этого не повторять. И еще раз, в этот раз я не позволю ей признаться, что бы ни случилось. Моя клятва была настолько противоречива, что это почти заставило меня рассмеяться, ведь в конце концов я пытался предотвратить признание от той девушки, которую ведь сам люблю. Как бы ты об этом ни думал, можешь ли ты назвать это чем-нибудь, кроме глупости?